41. -е. Молчаливая, суровая, недобрая, неживая очередь людей, которым изменяли то нога, то рука, то терпение, каждый день с утра толпилась у ям, наполненных непростой водой, и не просто ждала. Притворно не веря ничему, они всему верили. Самое неверное дело была молодость, сила, вдруг вернется». Это было проще всего. Нет надежды, никакой. Все это ясно, и никто не верил. Как не так? Молодость, сила. Все может вернуться, все бывает. И все оказывалось тем, что уже было. Спокойствие, ничего другого. Он покорно лез в яму, полную теплой воды. Унылая, суровая очередь толпилась за ним. Ранние старики безмолвные, угрюмые. Они приехали с надеждой на случай и чудо, которые одни вернут жизни силу. Не веря, сопровождаемый спокойным лекарем, пробовал он серные, горячие, кислые, холодные воды, и вот однажды, возвращаясь в одиночестве и не думая ни о чем, внезапно засмеялся. Ничему, никому, вдруг, и сам этому улыбнулся. Не ждал. Горячие воды сказались. Он смеялся по их воле. Славный лекарь генерала Раевского распоряжался водами по-военному. Он вовсе не стремился к однообразию. Вначале он распорядился. «Серную горячую недаром и зовут Горячеводском». Через неделю распорядился. «Сегодня теплую кисло-серную». Потом через неделю подал мысль. «Теперь железную. Без железа нельзя». Вот после «Железной» Пушкина засмеялся. Любимый лекарь генерала был бывалый и остро понимающий лечение. Прежде всего он знал, что самые болезни малопонятны. Затем, что малопонятны воды. И, наконец, что они помогают, излечивают. Впрочем, у него был и собственный метод. Может быть и правильный, в книгах он не копался. От горячих вод к холодным. Таков был его метод. И два месяца, по строгому приказу лекаря, он купался в водах. Сначала в серной горячей, потом в теплой кислой серной потом в железной и, наконец, в кислой холодной. Генерал одобрял своего лекаря. «Без железа нельзя», — говорил он по поводу железных вод. Нет, общество у него теперь было другое. Он нашел другую недвижность. Он по-настоящему знал теперь, что странные облака, разноцветные, седые, румяные, сизые, это вовсе не облака, а вершины гор, ледяные под солнцем. Он знал их. Пятиглавый, как собор, Бешту, Машук, Железная гора, Каменная, похожая на гадюку Змеиная. И когда, исполнив все наказы лекаря, он вдруг увидел свое лицо, наклонившись над чистым ключом, и почувствовал себя всего как есть, он понял, время пришло. И, садясь в седло рядом с Николаем Раевским, он долго с ним говорил. Николай был сын своего отца и помнил все, о чем толковал генерал. Они во всем сошлись. Раевский вспомнил химерический план Наполеона. План был похож на сказочные облака, бывшие вершинами Кавказских гор. План этот был еще во время внезапной дружбы с императором Павлом, которая столь же внезапно вместе с императором кончилась. Этот план был «Русская Индия», и Пушкин сказал, что эти горы не только невиданной красотой нужны, эта сторона сблизит родину с персиянами торговую дружбою. Они ехали с Николаем Раевским. шестьдесят казаков с береговой Кубанской сторожевой станции их провожали. И любуясь их скачкой, их вольной посадкой, Пушкин сказал Николаю Раевскому, замерши в радости, «Вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности».